Глава д в а д ц а т а Начало Первой мировой войны. «Любая война популярна в течение первых тридцати дней». Артур ш л е з е н г е р Обед прошел в напряженной обстановке. Было видно, что Елена переживала за происходящие события, поэтому старалась не задавать лишних вопросов. После обеда я дал себе немного отдохнуть и вздремнул пару часов в одной из беседок, после чего, отдохнувший, отправился в штаб. «Ваше Высочество, обратился ко мне штабс-капитан. Гвардейцы запрашивают воздушную поддержку. Турки сосредоточили на подступах к Стамбулу около 50 тысяч солдат, 3 тысяч пехоты и около 20 тысяч ополчения. По данным разведки и отвзятого языка, они готовятся к ночному штурму, поэтому существует угроза прорыва обороны города. Ночная бомбардировка будет малоэффективна, а дирижабли, пока загрузятся и пройдут обслуживание, опоздают. Не хотелось бы светить новое оружие, Но раз гвардейцы просят, нужно им помочь. Рассчитайте, чтобы налет произошел в сумерках. Даже если среди турецких военных и есть англичане, сделать качественные снимки они не смогут. И пусть распустят хвосты из е лент во время полета. Это хоть как-то введет их в заблуждение. «Как обстановка на фронте?» – спросил я, усаживаясь в свое кресло за овальным столом. В Стамбулу стянуты практически все войска, которые смогли собрать турки – После их уничтожения можно не беспокоиться о серьезном сопротивлении. Анкара сегодня подверглась массовой атаке ополчения и выживших после бомбардировок турецких войск. Пока защитники держатся, но они уже запросили дополнительные боеприпасы, так как расход патронов и гранат превысил расчетные значения как минимум в два раза. Сегодня будет высажен дополнительный десант и сброшены боеприпасы прямо на город. Наши части, расширяющие плацдарм в районе аэродрома, начали наталкиваться на вооруженные отряды, которые пытаются заблокировать дороги, но в основном это пока ополчение. Выгрузка новых подкреплений идет строго по графику, наступление продолжается по всем направлениям. По данным разведки, с границы в Восточной Европе и с Кавказской границы, турки сняли 70% войск и бросили их на столицу и к захваченным плацдармам. В Иерусалиме дела обстоят до сих пор не очень хорошо. Турки серьезно укрепились в городе и его окрестностях. Туда сгоняют всех, кто способен держать оружие, и направляют на обороняющихся. Те части, которые высадились в порту Яффы, сумели прорвать блокаду, но завязли на подступах к Иерусалиму. В лучшем случае к ночи, возможно и к утру, удастся пробиться к защитникам города. Поддержать их мы ничем сейчас не можем, а турки хорошо подготовились к нападению и восстанию в городе. Данные разведки были неточными – и они проворонили 10 тысяч турецких солдат в окрестностях Иерусалима. Бои очень ожесточенные, все затрудняется постоянно подходящим подкреплением. Через сутки подойдут корабли с добровольцами из Италии и Австро-Венгрии, численностях около 2000 человек. Через сутки подойдут корабли с добровольцами из других европейских стран, ч и с л е н н о с т ь ю около полутора тысяч человек. Испанцев мы придержали, и они ждут реакции Франции на начало крестового похода. По данным разведки, англичане склоняют французов выступить единым фронтом. В Гатчину к государю-императору повторно явился посол и высказал требование выдать им вас, ваше высочество, и не вступать в войну против Османской империи, иначе Англия может объявить нам войну. Такой же ультиматум уже получила Германия и Австро-Венгрия, возможно и другие государства Европы, но сведений об этом пока нет. Пора выдвинуть Великобритании претензию в связи с покушениями на меня и мою семью. Объявите о требовании компенсации в размере 2 миллиардов рублей. В случае отказа от моих требований сообщите, что я объявлю Англии войну, как только закончу операцию в Османской империи. Заодно сообщите о полном взятии столицы Османской империи и уничтожении 80 тысяч солдат противника. Подключите лучших юристов и передайте им подготовленный иск и претензию к Великобритании. «Через час объявите о захвате султана и его окружения, включая наследных принцев. Завтра с утра объявите об отречении султана Абдул-Хамида II от престола и передаче трона наследному принцу Мехмеду V Ришаду. Насколько я знаю, он дал согласие стать султаном Османской империи и подписать мирный договор. Как обстоят дела на европейском участке боевых действий у наших союзников? Войска Австро-Венгрии и Германии перешли границу, преодолев оборонительные сооружения». и начали продвигаться вглубь европейской части Османской империи. С ними идут крестоносцы из Ватикана. Особого сопротивления они не встречают, а в крупных городах начались восстания против турецких властей. Подготовьте к распространению новые листовки, в которых говорится о захвате столицы и отречении султана от власти. Напишите в них, что власть перешла к новому правителю, который сообщил о полной капитуляции и просит всех жителей Османской империи сложить оружие и сдаться. Наследник Российской империи Николай Романов гарантирует сохранение жизни и свободы всем, кто не окажет сопротивления. Сообщите в листовках об уничтоженном турецком флоте и полностью разбитых турецких войсках. Я запросил дополнительно пять дирижаблей, и утром они начнут разбрасывать листовки над еще не захваченными территориями. Нужно убедить противника, что сопротивление бесполезно. Напрягите агентов во Франции. Мне нужно как можно быстрее узнать о решении их правительства. Если они решат вступить в войну на стороне Англии и Османской империи, наши союзники в Германии, Бельгии и Испании должны узнать об этом сразу же. Отправьте сообщение Вильгельму II о начале подготовки операции по атаке английских портов подводным флотом Германии. Пусть они высылают корабли-носители с подводными лодками в их сторону. Объявляйте в войсках Южного и Кавказского регионов двухчасовую готовность. И через два часа начинайте полноценную операцию по вторжению в Османскую империю. В Гатчину передайте информацию о двухчасовой готовности. Пусть готовятся официально объявить в полночь войну Османской империи. Катера Балтийского флота должны выдвинуться к проливам в район Дании, где должен пройти английский флот. Как дела обстоят в Азии? Штабс-капитан достал из папки лист бумаги и, сверившись, ответил. Войска, расположенные неподалеку от Владивостока, перешли корейскую границу и беспрепятственно заняли необходимые нам населенные пункты. Корейцы сопротивления не оказывали, согласно договоренности с властями. Пока они не знают, что мы будем оккупировать эти территории. Северная м а н ч ж у р и я занята нами практически без сопротивления. Были небольшие попытки помешать нам, но отряды м а н ь ж у р с к о й армии в большинстве вооружены луками и мечами. Огнестрельное оружие имеет единицы, и в большинстве своем оно дульнозарядное. В Северной Монголии произошло несколько приграничных сражений. Наши потери всего несколько человек, в то время как противник потерял более тысячи человек и в спешке отступил. После использования дирижаблей войска противника разбежались в панике. Уже начали менять местных чиновников в захваченных городах и поселках на лояльных нам. По данным разведки, во дворце императора творится паника. В Пекине в спешном порядке формируются отряды ополчения для противостояния вторжению. Для предотвращения высадки десанта они отправили свой флот в район Порт-Артура. Данную информацию мы передали нашим союзникам. Из Владивостока на корабле выехали специалисты по оценке необходимых работ для строительства порта. Они проведут необходимые замеры и топографическую съемку. По данным нашей разведки, англичане и французы еще не прореагировали на это. Да и сил в данном регионе у них недостаточно. Но мы отслеживаем перемещение их военных кораблей. Хорошо. «Когда я пойду к себе работать, если будут новости, информируйте меня незамедлительно», — сказал я и отправился к себе в кабинет. Уже через десять минут ко мне постучался дежурный. «Ваше Высочество, к вам просятся Мехмед Саид-Паша и Мехмед Пятый. Приведите их, я переговорю с ними». Через десять минут в кабинет зашли оба турка, на которых я возлагал определенные надежды. Я предложил им присесть в кресло, п о с т а в л е н н ы е для них, и спросил. Какие у вас возникли вопросы? Ваше Высочество, наследный принц согласен принять временное управление над Османской империей, но он хочет гарантий своей безопасности и нескольких наложниц из гарема султана, сказал дипломат. Вашу просьбу можно удовлетворить. В качестве гарантии я готов выделить для нового султана один из островов в м а р а м о р н о м море. К примеру, остров Биукада, входящий в группу принцевых островов. Там я построю вам небольшой дворец и выделю ему содержание. Он сможет проживать там, сколько захочет, после отречения от престола. Его жизни ничто не будет угрожать, и он сможет сам решать, как жить дальше. Ему будет позволено свободно перемещаться в королевстве Константинополь, но он не должен лезть в политику». Переглянувшись, принц кивнул дипломату, после чего он сказал, «Мы согласны на ваши условия». Отпустив гостей, я задумался о том, как поступить с англичанами, и не рано ли я затеял войну с ними. Достав свои записи, я занялся изучением черновых набросков по предстоящей операции, но найти изъянов в них не смог. Вечером перед сном мне доложили, что Российская империя официально вступила в войну с Османской империей, хотя бомбардировка укреплений на границе уже шла несколько часов, а некоторые полки уже перешли в наступление. Одновременно с этим началась высадка подготовленного десанта Российской армии на некоторых участках Мраморного моря для удара в тыл турецким войскам. Транспортные корабли с десантом вышли из Крыма и Одессы еще вчера и уже ждали рядом со Стамбулом команду на высадку. Для этого была произведена бомбардировка укреплений в районе высадки и зачищена прибрежная полоса. На утро я, перекусив, отправился в штаб и как раз застал там князя со штабс-капитаном, который собирался провести доклад, поэтому, усевшись на свое место, я вместе с князем внимательно выслушал последние новости. Ночной штурм Стамбула... Удалось отбить только под утро, когда у противника иссякли все доступные резервы. По сути, они отправили на убой все доступные войска и даже ополчение с копьями. Число жертв со стороны противника исчисляется десятками тысяч человек, и пока подсчитать их не представляется возможным. Из пленных турок подготовлены команды по сбору тел и массовому их захоронению. По данным воздушной разведки, в пригороде столицы осталось от 5 до 8 тысяч солдат противника, но в большинстве своем это раненые. Утром начнется зачистка окрестностей от турецких солдат. Потери с нашей стороны, около 300 человек убитыми и около полутора тысяч ранеными, в основном легко. Ночью пришлось дважды заказывать поддержку авиации, так как количество атакующих было очень большим. Все минные заграждения были использованы, а пулеметы работали на износ. Фактически можно говорить о нашей победе, так как сил противостоять нам в районе пролива Босфор у турецких военных нет. Ночью над Анкарой был высажен еще один десант и доставлены дополнительные боеприпасы. Ночью город пережил несколько атак, но не таких массированных, как в столице. Плацдарм в районе нового аэродрома расширили в несколько раз, и завтра планируется выйти к Анкаре. В то же время со стороны Стамбула сегодня начнется наступление вдоль железной дороги в Анкару и вдоль побережья Мраморного моря. На Кавказском фронте оборона границы успешно прорвана. И войска устремились вдоль основных дорог. На взятие крепостей и укрепленных районов не задерживаются, беря их в осаду, а основная часть войск расширяет наступление. На Южном фронте, после массированной бомбардировки на трех участках, оборона границы была прорвана, и войска устремились вглубь Османской империи, продолжая марш-бросок даже ночью, поэтому к утру большая часть турецких войск попала в окружение. Также ночью Черноморский флот беспрепятственно прошел пролив Дарданеллы и вышел в Средиземное море, включая четыре подводные лодки и корабль для технического обслуживания. В Греции принято решение направить на остров Крит десантную операцию, поэтому с Черноморским флотом отправлено 1300 гвардейцев для взятия острова под наш контроль первыми. Греки долго собираются и только начали мобилизацию. На границе с Османской империей им противостоит восьмитысячный отряд турецких войск, которые заняли оборону в стратегических местах, и пробная атака греков в том районе провалилась. Но зато эти силы не могут переместиться к западным границам и противостоять вторжению а в с т р о Венгрии и Германии. Во Франции с утра будет экстренное заседание, на котором будет решаться вопрос о вступлении Франции в войну на стороне Османской империи. По нашим данным, Они примут это решение, так как англичане подкупили основную часть парламента и некоторых чиновников. Из Англии пока сведений нет, так как прямого выхода на Палату Лордов и на окружение Королевы Виктории у нас нет. Но по косвенным данным и в результате прослушки мы выяснили, что к отправке в Средиземное море собирается флот из 15 кораблей. Второй флот готовится к нападению на случай войны с Российской империей. Воевать против Германии и Австро-Венгрии они не собираются. даже если будет конфликт между Францией и Германией. В Германии нашему отряду переданы 30 дирижаблей, они уже заправлены и загружены. С утра они отправились в Бельгию на наш аэродром, где будут проведены работы по их модернизации и установлены авиационные пушки калибром 37 мм. Как и запланировано, через час английским послам сразу в нескольких европейских странах будет передан ультиматум о выдаче нам ряда английских руководителей, в том числе и из палаты лордов, для суда над ними, за покушение на наследника и организацию покушения на Александра II и вашего отца. Дубликаты документов с фактами причастности данных лиц к покушению будут переданы всем европейским государствам по линии Министерства иностранных дел, а также продублированы по радиовещанию. Как и оговорено, по истечении срока ультиматума вы официально объявляете войну и начинаете нападение на Лондон и крупные города Англии. Еще одна новость поступила от наших агентов в районе Суэцкого канала, где они успешно затопили два корабля, надежно заблокировав Суэцкий канал. Но эта новость пока не дошла до Европы. Ими также установлено пять крупных магнитных мин для подрыва крупнотоннажных кораблей с м е т а л л и ч е с к о р и